Глава шестая Хорошо еще, что в студии все спокойно. Я похлопал ладонью по столу. Проблем всегда было много и едва ли будет меньше. Но если есть надежные тылы, то беспокоиться не о чем вообще. А появление Тони, который сказал уже ставшей классикой «Рома, блять!», вообще-то радовало. Через секунду я вспомнил, что эту фразу сказал я в отношении бывшего шефа, но легкая эйфория не улетучилась. Скорее наоборот, укрепилось ощущение близких приключений, опасных, стремительных, интересных, жажда чего-то нового. А потом пришло другое ощущение. Сработал защитный механизм и включилась лень. Надо ли это мне все? Может, проще поэкономить силы и не лезть вовсе. Пусть Тони сам гоняется за своими монстрами. Меня они не трогают и вряд ли будут трогать. Просто потому, что сами по себе они безобидны, пока не лезешь на их территорию. Гансоваться в дебри, лазить по канализациям. Про ведьмака я, конечно, пошутил, но представлял себе поиски монстров именно так. Жертвы силы же и раньше были а потом через фольклоры фантазии писателей преобразовались, причем не один раз. И по итогу, правда, не слишком отличалась от вымысла. Погрузившись в мысли, я не заметил, как пролетел почти целый час. Удивительно, но я так и не смог вспомнить, о чем думал, когда меня разыскала девушка со стойки регистрации посетителей и сообщила, что прибыли люди, которые желают со мной поговорить. «А что, уже за полдень?» – удивился я, уверенный, что просидел вместе с Тони в этой коморке не больше пятнадцати минут. «Половина второго», – уточнила девушка, которая приглянулась Ильичу. «Вы идете или попросите еще подождать?» «Иду». По дороге мне быстро сообщили о важности гостей. Разумеется, важности исключительно с их слов, потому что мне было ровным счетом все равно, кто ко мне приходит. «Вот бывший шеф заглянул, а до этого приходили всякие кандидаты в губернаторы. Кстати, надо посмотреть, как обстоят дела на выборах». Я ухмыльнулся сам себе, а девушка с ресепшн мило улыбнулась в ответ. «Мне же нравилось, когда люди не задают лишних вопросов». Важные гости расположились на диванчике. Двое. Легкие серые пальто под британский стиль фильмов «Ричи». Один покрупнее, другой помельче. На всякий случай я бросил взгляд на комнату охраны. Глеб сегодня дежурил сам, и еще пара его бугаев присутствовала, если вдруг кому-то захочется пошалить. Чувствовал я себя в полной безопасности. К тому же рамки металлодетектора на входе я поставил уже давно, чтобы никто не принес лишнего. «Роман Фетисов» как-то слишком официально представилось пальто не меньше, чем 52-го размера. Другой был похож на 46-й, мелковат, но на лицо не менее уверенный в себе, если не сказать наглый. «Да, это я», — прозвучал мой ответ в стиле «глупо отрицать очевидное». Крупный встал и подошел ближе. Руки мне никто не протянул, но на официальные их лица совсем не были похожи. Разве что опять ко мне пожаловали какие-нибудь таинственные структуры, например, из тех, к которым принадлежал парень Аллы, или кем он там ей приходился, может, и с утенером. Губы невольно скривились. Девушка, в принципе, была неплохой, но все же ее испортили. «Как испортилась и моя помощница!» Отвлекшись от гостей, я покрутил головой, но не обнаружил ее. Опять не вышла на работу, даже не предупредив. Волю, нахер!» — прошептал я, едва шевеля губами. «Что вы сказали?» Парень поменьше тоже оказался рядом со мной, не успел ей головы поднять. «Да какая разница?» — грубовато отозвался я. «Кто вы такие и зачем пришли?» «Мы ищем Романа Фетисова». «Ты, должно быть, главный идиот!» Я беспардонно наткнул пальцем мелкого. «Это еще почему?» Тот свел брови вместе, наморщив при этом лоб так, что еще одно усилие, и голова его превратится в фасолину. «А ты посообразительнее будешь!» Повернулся я к тому, что покрупнее. «Звать тебя как?» «А меня не надо звать!» Гулко отозвался здоровяк. «Глеб!» Заорал я на весь этаж. Дверь осталась закрытой. «Чего вопим? Мы же только поговорить!» С непроницаемым лицом заговорил крупный. «Вон оба! Глеб!» Я бы мог проявить силу, но, во-первых, не горел желанием демонстрировать свои способности всем желающим и нежелающим тоже. А во-вторых, опасение лишиться и без того небольших запасов внезапно дало о себе знать. «Ну чего ты орешь, а?» На плечо опустилась лапища, но я ловко вывернулся, отскочив назад, в случае чего можно из дачи дать. В поисках помощи я бросил взгляд в сторону ресепшн. Девушки точно не замечали происходящего. Я попытался позвать их, но имя вылетело из головы, и, как назло, помощи ждать было совершенно неоткуда. Бежать прочь выглядело совсем постыдным делом. Поэтому я решил остаться на месте и при необходимости просто навалять обоим. Все же я и сам был лишь немногим меньше по габаритам, чем незваный здоровяк. «Так, говорите, чего хотели?» «Ты точно Роман фитисов спросил мелкий. «Нет, блядь, я Аннушка, сейчас масло разолью», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Какое нахуй масло?» — тут же ощерился он, не успел вовремя среагировать и упустил момент, когда я, почти припав к полу, выбросил вперед ногу и всей массой попытался выбить опору из-под мелкого. Тот не ожидал ничего подобного и, резко взмахнув руками, полетел лицом вниз. Нос хрустнул так, точно там было куриное яйцо. «Почему-то я так и думал, что с тобой просто ничего не будет», — покачал головой здоровяк и потянулся ко мне. «Хорошо, что не пнул». Пока мелкий возил руками по полу, поскальзываясь в собственной крови, я двинул для пущего эффекта ему по мягкой макушке, и тот сразу же затих. «Да угомонись уже! Хер тебе!» Я вскочил на ноги и отбил тянущуюся ко мне ладонь. «Забирай своего малька и пошли вон отсюда!» Странно, что не вышел Глеб, если только он опять не занят тем, что трахает актрис. А вот девушки со стойки уволю. Но из-за широкой спины здоровяка мне никто не был виден, ни первая, ни вторая. Посетителей тоже не было, не спускались вниз актеры или кто-то из персонала. Конечно, мы шумели не так сильно, чтобы создать какой-то глобальный переполох, но мне бы очень хотелось свидетелей этого безобразия. Еще разок я вдарил по руке здоровяка. Мелкий по-прежнему скользил в собственной крови, обливаясь ей, как поросенок. Что за день сегодня такой? — Ну нет, хватит! Бугай сунул руку под пальто, развернул прямо в кобуре пистолет и, прежде чем я успел отскочить в сторону, спустил курок. Я не услышал выстрела, но ощутил, как две иголочки болезненно наткнули меня прямо в грудь. Что-то зажужжало, изображение помутнело и, наконец, исчезло вовсе».